Буква F. Федя полез за конфетой в буфет. Факт, что в буфете не будет конфет. Фокусник в ящик пустой из фанеры флаг положил. Посадил в фокстерьера фалду фрака, Прикрыл этот ящик, фалду откинул, А в ящике мячик. Филин не простофиля и не сын простофилин. Филин умная птица, филин он просто филин.